Любопытствующие. Переступив порог, оба очутились в просторном зале. В дальнем конце помещения сиял мириадами лампочек необъятных размеров пульт, а вокруг него толпой, следя за быстро меняющимися, затейливыми, бесконечно разнообразными сочетаниями вспыхивающих огоньков, толпой суетились техники. На длинных столах негромко гудели машины Компьютеры, управляемые порой людьми, порой роботами. Каждый дюйм вертикальных поверхностей покрывали настенные карты, таблицы и графики. Пораженный до глубины души, Хастон замер на месте, озираясь по сторонам. В виде его изумления, Вуд рассмеялся. — Идемте туда, и я покажу вам, на что действительно стоит взглянуть. — Вот. Узнаете, не так ли? С этим Вуд указал на огромную машину, окруженную молчаливыми инженерами, людьми в белых лабораторных халатах. — Узнаю, — протянул Хастон. — Еще как узнаю. Это же что-то вроде нашего трала, только больше раз, наверное, в двадцать. — Что же вы ловите им? В каких эпохах? Пощупав кожух трала, он присел на корточки и заглянул в его ковш. Створки оказались сомкнуты, машина работала. «Да, знаем мы о существовании подобного. Исто-изн обязательно бы...» вот присел рядом с Хастеном. «Теперь знаете...» «Слушайте, Хастен, до вас в этом зале из посторонних неслужащих в департаменте не бывало ни единой души. Вы первый. Охрану на входе видели. Без специального допуска сюда не попасть никому. Охрана имеет приказ стрелять на поражение по каждому, кто попытается проникнуть в зал самочинно. И все ради сохранения тайны, чтобы спрятать от всех эту машину? Вы действительно готовы стрелять по... Оба поднялись на ноги, лицо Вуда словно окаменело. Вы в исторических изысканиях тралите давнее прошлое. Античность, Рим, Грецию, пыль и древние манускрипты. — Наш трал — дело совсем другое, — пояснил он, коснувшись огромной машины. — Мы охраняем его, не щадя собственных жизней, не говоря о жизнях всех остальных. И знаете почему? Хастон молчал, не сводя глаз с машины. — Этот трал настроен не на древнее прошлое, на будущее, — сказал вот глядя ему в лицо. — Понимаете, на будущее. — То есть вы тралите будущее? «Но по какому праву? Это же, как вам прекрасно известно, запрещено законом!» — воскликнул Хастон, слегка подавшись назад. «Узнают в исполнительном совете, по камешку это здание разнесут!» «Сами ведь понимаете, чем грозят подобные эксперименты!» Верковский наглядно продемонстрировал всю их опасность еще в изначальной в первой работе. Вне себя от возмущения Хастон зашагал из стороны в сторону. «Как хотите, я вас просто не понимаю!» Отправить трал в будущее, извлекая материала оттуда, вы автоматически привносите в настоящие новые факторы, изменяете будущее. Я тут цепную реакцию изменений, однажды запущенную, уже не остановить. Чем больше вы тралите, тем больше привносите новых факторов. Создаете нестабильность в грядущих столетиях, потому-то и был издан этот закон». «Знаю», — кивнул Вуд, вот, — «знаю». И, тем не менее, продолжаете тралить. Хастон простер руку в сторону машины и окружавших ее техников. Остановитесь, ради всего святого, остановитесь, остановитесь, пока не зачерпнули там в будущем какой-нибудь смертоносный элемент, не поддающийся уничтожению, где были ваши головы, когда вы. Вот удрученно поник головой. Ладно, Хастон, не нужно читать нам нотации. Поздно. Самое худшее уже произошло. Губительный фактор возник еще в ходе первых наших экспериментов. Мы полагали, будто все учли, но, встряхнувшись, Вуд поднял взгляд. Собственно, именно потому вы и здесь. Садитесь. Сейчас вы услышите обо всем. Оба уселись за стол один напротив другого, и Вуд сложил руки перед собой. Говоря напрямую, вы считаетесь высококлассным специалистом в своей области, лучшим специалистом на весь ИСТО ис И о применении хронотралов знаете больше, чем кто бы то ни было, поэтому и допущены к секрету нашей работы, нашей противозаконной работы. И до беды у вас, стало быть, дело уже дошло? Да уж, бед у нас полным-полно и любая попытка дальнейшего вмешательства только ухудшает положение. Не придумаем, что с этим делать, станем самой преступной организацией за всю историю человечества. «Начните, будьте любезны, сначала», — попросил его Хастон. На проект дал добро совет политологов. Им требовалось узнать результаты кое-каких их решений. «Поначалу мы отказались», — Напомнили им о теории Берковского, но, понимаете, сама идея оказалась очень уж гипнотически притягательной. Вскоре мы сдались, согласились, и, разумеется, в условиях строжайшей секретности построили этот трал. Первый его запуск состоялся около года назад. Дабы уберечься от фактора Берковского, мы прибегли к хитрости. Не стали извлекать из будущего ничего, ни пылинки. Таким же образом наш трал настроен и сейчас. Никаких объектов, только съемки с большой высоты. Пленку трал доставляет нам, мы ее проявляем, увеличиваем кадры и пытаемся оценить обстановку. Первый раз результаты оказались весьма обнадеживающими. В мире больше нет войн, города растут, хорошеют. На крупных планах улиц множество людей, очевидно, вполне довольных жизнью. Даже шаг чуть медленнее привычного. Тогда мы отправили трал еще на 50 лет вперед. Картина лучше прежнего. Города сокращаются. Люди куда меньше зависят от техники. Больше травы, больше парков. Обстановка все та же. Общий покой, радость, праздная жизнь. Никто никуда попросту не торопится. о маниакальной спешке люди будто забыли. Тогда мы прыгнули в будущее еще дальше. Разумеется, не наблюдая ничего непосредственно, собственными глазами, полной уверенности в точности наблюдений не достичь. Но с виду все выглядело просто прекрасно. Мы передали полученную информацию совету, они принялись воплощать планы в жизнь. Вот тут-то все и произошло. — Что именно? — уточнил Хастон, подавшись вперед. — «Мы решили еще раз навестить уже отснятый период, отстоящий от нашего времени примерно на сотню лет. Отправили туда трал, вернули его назад с целой катушкой отснятой пленки. Наши сотрудники проявили ее, и мы собрались смотреть, что там». «И?» «Картина оказалась совсем не такой, как раньше. Совершенно другой. Все изменилось». «Войны, повсюду войны, разруха!» — Вуд содрогнулся. «Естественно, мы пришли в ужас и тут же отправили трал назад, в тот же период, чтобы исключить ошибку наверняка». «И что же обнаружилось на сей раз?» Вуд непроизвольно сжал кулаки. Картина опять изменилась, причем не к лучшему, к худшему. Руины, руины, насколько хватает глаз, люди, шарящие в кучах обломков. Всюду руины и смерть, шлак, самый конец войны, финальная стадия. Понятно, кивнув, протянул Хастон. И это еще не самое худшее. Мы сообщили обо всем совету. Совет прекратил всякую деятельность, заседал две недели, отменил все принятые постановления, прекратил выполнение планов, основанных на прежних отчетах, а спустя месяц снова связался с нами. Членам совета хотелось, чтобы мы предприняли еще попытку, еще раз запустили трал тот же самый период. Мы отказались, но они настояли на своем, утверждая, что хуже уже быть не может. Итак, мы снова запустили трал в то же время, а по его возвращении прокрутили отснятую пленку. Знаете, Хастон, на свете есть вещи куда хуже войны. Увидели мы, пожалуй, вы не поверите, на планете не осталось живых людей. Ни единого. Ни единого человеческого существа. Все и вся оказалось разрушено? Нет, никаких разрушений, огромные величественные города, дороги, здания, поля, озера, но живых людей нет. Города пусты, функционируют автоматически, ни одна машина, ни один проводок не тронут, однако живых людей нет. В чем же причина? Мы снова запустили трал, в будущее скачками по 50 лет, и ничего, всякий раз ничего. Города, дороги, постройки, но никакой человеческой жизни. Все до единого мертвы. Пандемия, радиация или еще что выяснить не удалось, но что-то же их погубило. Откуда оно взялось, неизвестно. При первых запусках трала ничего такого не наблюдалось. «Сами не понимая, как мы привнесли в настоящее пресловутый губительный фактор, из любопытства навлекли беду на все человечество. До начала экспериментов его не существовало, а значит, во всем виноваты мы. Хастон, мы!» Вот снова взглянул на собеседника. Его лицо побледнело, будто маска из гипса. «Во всем виноваты мы, и теперь наш долг выявить этот фактор и ликвидировать». Как же вы собираетесь достичь этого? Мы сконструировали и построили машину времени транспортное средство, способное доставить в будущее одного наблюдателя человека. Пусть наш наблюдатель проверит, что там произошло. Съемок, увы, недостаточно. Нам нужно выяснить больше. Когда фактор проявился впервые, каким образом, каковы первые признаки? Что он с собой представляет? Узнав все это, мы вполне вероятно сумеем ликвидировать сам фактор, обнаружить и ликвидировать. Для этого кто-то должен отправиться в будущее и разобраться, чему же мы положили начало. Другого способа нет. вот встал, и Хастон поднялся на ноги тоже. «А наблюдателем станете вы», — закончил Вуд. «Кому как не вам». Самому компетентному из всех возможных кандидатов такое доверить. Машина времени снаружи, на открытом дворе, под надежной охраной. В ответ на поданный Вудом знак к столу двинулись двое солдат. — Сэр, пойдете с нами. Мы следуем наружу во двор. Позаботьтесь, чтобы за нами не последовал кто-то еще. Распорядился Вуд и повернулся к Хастону. — Вы готовы? Хастон опешил. — Минутку, минутку, мне нужно ознакомиться с вашей работой, изучить сделанное. Саму машину времени, наконец, осмотреть не могу же я. Солдаты придвинулись ближе, вопросительно взглянув на Вуда. Вуд крепко стиснул плечо Хастона. — Весьма сожалею, — сказал он. — Но на пустяки у нас времени нет. Идемте, идемте. Непроглядная, черная, как смоль, тьма заклубилась вокруг, накрыла Хастона с головой и схлынула. Опустившись на табурет перед пультом управления, Хастон вытер взмокший от пота лоб. Вот он и в пути, к счастью или к сожалению. Перед отбытием Вуд вкратце описал ему принцип действия машины времени, затем — пара минут инструктажа, настройка приборов — и за Хастоном с лязгом захлопнулась тяжелая стальная дверца. Хастон огляделся вокруг. В металлической сфере становилось все холоднее и холоднее. Студенный воздух обжигал ноздри. Какое-то время он наблюдал за движением стрелок на циферблатах, но вскоре холод сделался невыносимым. Поднявшись, Хастон подошел к шкафчику со снаряжением и сдвинул в сторону дверцу. «Уртка!» Плотная теплая куртка и лучевой пистолет. Вынув оружие из шкафчика, Хастон осмотрел его со всех сторон. Что еще? Инструменты, всевозможные инструменты и снаряжение. Стоило ему убрать пистолет на место, глухое чух-чух под полом вдруг стихло. На миг Хастон, охваченный ужасом, словно бы утратил вес, повис в воздухе, но это ощущение тут же прошло. В иллюминатор хлынул, расплескался по полу яркий солнечный свет. Выключив электрическое освещение, Хастон направился к иллюминатору. Поглядеть, что там. Вуд настроил машину на прыжок протяженностью в сто лет. Собравшись с духом, Хастон выглянул наружу. За стеклом тянулся к самому горизонту луг, заросший травой и цветами. По синему небу плыли редкие облака. Вдалеке. Сгрудившись в кучу под тенистым деревом, мирно паслись какие-то животные. Подойдя к дверце, Хастон отпер замок и шагнул наружу. Согретому солнечными лучами ему немедленно сделалось куда лучше. У животных он, приглядевшись, узнал коров. Долгое время стоял он у дверцы, уперев руки в бока. Что если выкосившие человечество заболевания возбуждают бактерии, переносимые воздухом? если, конечно, дело в заболевании. Подняв руки, Хастон пощупал защитный шлем на плечах. Пожалуй, шлем лучше не снимать. Вернувшись внутрь, он вынул из шкафчика пистолет, снова шагнул к порогу, проверил замок, убедился, что во время его отсутствия дверца останется запертой и только после спустился на луговую траву. Заперев дверцу, он огляделся по сторонам и быстрым шагом направился к гребню продолговатого холма, возвышавшегося над лугом примерно в полумиле от металлической сферы. Между делом он осмотрел импульсный браслет-пеленгатор, который укажет путь назад к сфере машины времени, если дорогу не удастся отыскать самому. Вот и коровы с их деревом. Стоило Хастону подойти ближе, коровы встрепенулись и отодвинулись от него. Тут он заметил кое-что необычное, необычное и пугающее. Вымя у каждой сморщилось, сохлось, Выходит, корова отнюдь не домашние. На гребне холма Хастон остановился и снял с пояса бинокль. Земля впереди полога, миля за милей тянулась вдаль. Сухая зелень полей, без межей и границ, колыхалась волнами повсюду, насколько хватало глаз. И что же? Где еще что-нибудь?» Развернувшись, Хастон обвел взглядом горизонт и вдруг замер, поправил фокусировку, пригляделся внимательнее. Далеко-далеко слева, на самом пределе видимости, тянулись ввысь смутные вертикали. «Город!» Опустив бинокль, Хастон потуже затянул шнурки тяжелых ботинок и широким шагом двинулся вниз по противоположному склону холма. Путь ему предстоял неблизкий. Не прошло и получаса, как Хастону встретилось еще кое-что необычное — бабочки. Внезапно, взлетев из травы впереди, в паре ярдов они запархали, заплясали в лучах яркого солнца. Остановившись передохнуть, Хастон невольно залюбовался их хороводом. Разноцветные, красные, с бирюзовым крыльем мотыльков украшали желтые и зеленые пятнышки. Таких крупных бабочек Хастон не видел еще никогда. Должно быть, их содержали в каком-нибудь зоопарке, а после того, как люди сошли со сцены, они выбрались на волю и здесь, на свободе, размножились. Кружась в воздухе, бабочки поднимались все выше и выше, а Хастона словно бы не замечали. Одна за другой они устремились к шпилям далекого города и в считанные секунды скрылись из виду. Хастон двинулся дальше. Как трудно было представить себе гибель всего человечества среди такой благодати. Бабочки, сочные травы, коровы в тени. Каким тихим, прекрасным сделался мир, покинутый человеческой расой. Внезапно одна последняя бабочка, с неожиданной быстротой выпорхнув из травы, едва не угодила ему прямо в лицо. Скинув ладонь, Хастон машинально отмахнулся от насекомого, и бабочка молнией бросилась на его руку. В бой! Хастон расхохотался. Однако руку обожгло такой болью, что он, поперхнувшись, неудержимо дорвот и закашлившись, упал на колени. Ничком рухнул на землю. Хастон съежился, уткнулся носом в траву. Казалось, жгучая боль в предплечье узлом стянула кишки, голова закружилась, и Хастон поневоле закрыл глаза. Когда он, наконец, перевернулся на спину, бабочки рядом не оказалось. Очевидно, она не сочла нужным задерживаться возле поверженного. Полежав в траве, Хастон не без труда сел, поднялся на дрожащие в коленях ноги, снял рубашку, осмотрел ладонь и запястье. Кожа вокруг места укуса почернела, сделалась жесткой, вздулась волдырем. Оценив понесенный урон, Хастон взглянул на далекий город. Бабочки направлялись как раз туда. Делать нечего. Пришлось возвращаться к машине времени. До металлической сферы Хастен добрался самую малость позже того, как солнце начало спускаться в вечерние сумерки. Послушное его прикосновение дверца скользнула в сторону. Войдя внутрь, он первым делом смазал ладонь и предплечье мазью из бортовой аптечки, а после уселся на табурет и глубоко, надолго задумался, не сводя с руки взгляда. Надо же, казалось бы, укуста совсем невелик, да и вообще случайен. Бабочка даже ничего не заметила. Но что если целая стая таких же? Ждал он, пока солнце не скрылось за горизонтом полностью, и за стенками сферы не стало темно, хоть глаз выколи. По ночам все пчелки до да бабочки, по крайней мере, те, что ему знакомы, куда-то исчезают. Правда, как с этими еще неизвестно, но. Что ж, придется рискнуть. Рука до сих пор тупо ныла, пульсировала болью без остановки. Отмази легче нисколько не стало. Голова кружилась, на языке чувствовался медный привкус усиливающегося жара. Перед уходом Хастон открыл шкафчик и вытащил из него все содержимое. Лучевой пистолет, осмотрев, отложил в сторону. А еще минуту спустя нашел как раз то, что требовалось паяльную лампу и карманный фонарь. Убрав все остальное на место, он поднялся на ноги. «К походу готов. Может, и плоховато, но лучше уже не будет». Покинув машину времени, хаста направил вперед луч фонаря и быстрым шагом двинулся навстречу тьме. Безмолвная ночь выдалась на удивление темной. Над головой мерцала лишь пара звезд, а на земле, кроме его фонарика, не видно было ни огонька. Миновав гребень холма, Хастон пошел дальше. Вскоре впереди показалась небольшая роща, а после он вышел на плоскую равнину и повернул к городу, нащупывая дорогу лучом фонаря. До города он добрался изрядно выбившимся из сил. Путь оказался долгим, дышать сделалось тяжело. Впереди возвышались призрачные очертания громадных построек, тянувшихся к небу и исчезавших во мраке. Очевидно, город был не из крупных, но архитектура. Слишком высокие, слишком изящные вертикальные здания оказалось для Хастона непривычной. Войдя в ворота, он остановился и опустил взгляд. Сквозь камни уличной мостовой пробивалась густая трава. Всюду трава, сорняки, а по углам, под стенами зданий, кости, кучки костей и пыли. Освещая фонариком стены стройных статных домов, Хастон двинулся дальше. Шаги его разносились над улицами гулким эхом. Кроме его фонаря, нигде вокруг не брежело ни огонька. Здания мало-помалу редели. Вскоре Хастон подошел к краю просторной площади, сплошь заросшей кустами и плетями в юнов. Напротив, на дальнем ее краю, выселось здание куда больше всех остальных. Светя фонарем то вправо, то влево, Хастон направился через пустынную, запущенную площадь прямо к нему, по наполовину засыпанной песком и пылью лестницы поднялся на бетонную плазу и замер на месте, как вкопанный. Внимание его привлекло соседнее здание, возвышающееся справа. Сердце гулка забилось в груди. Луч фонаря выхватил из темноты слова мастерские, высеченные полукругом над аркой дверного проема. Библиотека. Библиотека? Она-то ему и нужна. К темному входу вела еще одна лестница. Дощатые ступени гнулись под ногами. Поднявшись наверх, Хастон остановился перед массивными дубовыми дверями с металлическими ручками. Стоило взяться за ручки, сторки и дверей качнулись снаружи и, чудом, не зацепив его, Рухнули с лестницы вниз в темноту. Над ступенями заклубилась пыль. Изнутри удушливо повеяло тленом и плесенью. Хастон переступил порог. С потолков безжизненных залов свисали бахромой, липли к наличнику шлема кружева паутины. Выбрав зал наугад, Хастон вошел в него. Вновь всюду холмики пыли и серых осколков костей. Ряды невысоких столов, книжные полки вдоль стен. Подойдя к полкам, Хастон снял с нее стопку книг. В руках книги тут же рассыпались прах. Над полками снежными хлопьями закружились клочья бумаги и ниток. Неужели с того дня, когда он отправился в будущее, миновал всего век? Усевшись за стол, Хастон раскрыл одну из книг, сохранившихся лучше прочих. Язык оказался ему незнаком. Что-то такое на основе латыни, очевидно искусственное. Страница другая, третья. В конце концов Хастон выбрал с полудюжиной книг наугад, двинулся к выходу, но вдруг сердце его так и ёкнуло. Не в силу хунять дрожь в пальцах, Хастон шагнул к стене. Газеты! Осторожно сняв с полки кипу хрупких трескающихся листов, он осветил их фонариком. но «Ну, разумеется... Тот же самый язык, черные броски и заголовки. Кое-как свернув в трубку несколько номеров, Хастон прибавил их к книгам, поудобнее подхватил ношу, вышел за порог, в коридор и двинулся обратно. Снаружи за дверью библиотеки в лицо ему ударил, защекотал ноздри свежий прохладный ветер. оглядев смутные, тянущиеся ввысь силуэты домов, обступивших со всех сторон, Хастон спустился вниз и осторожно, ощупью пересек площадь. Вскоре он дошагал до ворот, ни минуты не мешкая, покинул безлюдный город и зашагал плоской, как стол равниной назад к машине времени. Казалось, пути не будет конца, однако Хастон, низко склонив голову, еле передвигая отяжелевшие ноги, шел, шел, прелся вперед, наконец усталость взяла свое. Качаясь из стороны в сторону, шумно отдуваясь, Хастон остановился, опустил в траву ношу и огляделся вокруг. Пока он шел вдали, у самого края горизонта появилась тонкая серая полоска. Светает. Еще немного и взойдет солнце. Холодный ветер, веявший над равниной, дунул в лицо, закружил вихрем у ног. На фоне сереющего неба мало-помалу проступали, обретали отчетливость силуэты холмов и деревьев. Хастен оглянулся назад в сторону города. Суровые тонкие пики безлюдных зданий вонзались в предутреннее небо, как ни в чем не бывало. На миг Хастен замер, завораженный первым лучом рассвета, озарившим шпили и башни. Однако краски города тут же померкли, равнину отделявшую его от города, укрыла зыбкая туманная пелена. Вмиг наклонившись, Хастон подхватил свою ношу, собрал остаток сил и, подгоняемая леденящим кровь, страхом поспешил дальше. Над городом парила крохотная черная пятнышка, взвившаяся в небо из-за его стен. Спустя какое-то долгое-долгое время Хастен вновь оглянулся назад. Пятнышка никуда не исчезла, только прибавила в величине. Мало этого, в ярких лучах восходящего солнца оно из черного сделалось разноцветным, засияло, засверкало множеством красок. Хастон ускорил шаг, спустился с одного холма, взошел на другой. На секунду остановился и включил браслет-пеленгатор. Защелкал браслет громко, значит, сфера где-то поблизости. Подняв руку, Хастон описал перед собой дугу. Громкость щелчков усилилась и тут же пошла на убыль. Так ясно, направо. Утерев взмокший от пота ладони, Хастон двинулся дальше. Еще через пару минут он, забравшись на гребень холма, увидел внизу сверкающую металлом, мирно покоящуюся в траве сферу, сплошь, точно бисером, усеянную капельками прохладной ночной росы. — Машина времени! Наконец-то! Поскальзываясь на бегу, Хастон со всех ног бросился к ней. Едва он толкнул плечом дверцу, над вершиной холма появилась, беззвучно устремилась к нему, первая туча бабочек. Захлопнув и заперев дверцу, Хастон опустил на пол газеты с книгами и размял затекшие мускулы. Рука уже не ныла, пылала огнем, но заняться ею времени не было. Поспешив к иллюминатору, Хастон выглянул наружу. Бабочки роем слетались к сфере, сновали из стороны в сторону, плясали над головой, сверкая радугой красок. Одна за другой они начали усаживаться на металл, и даже на стекло иллюминатора. Мик и лоснящиеся, мягкие, мясистые тельца, не говоря уже о калейдоскопе трепещущих крылышек, заслонили собой все. Хлопанье множества крыльев, проникающее внутрь со всех сторон, слилось в приглушенный гул, примерно так же шумит лес на ветру. Из-за бабочек, сплошь облепивших иллюминатор в кабине машины времени, сделалось так темно, что пришлось включить лампы. Шло время. Листая газеты, Хастон лихорадочно размышлял. Что делать? Возвращаться назад или прыгнуть вперед? Наверное, лучше вперед. Лето так на пятьдесят. Спора нет, бабочки очень опасны. Но что, если настоящая опасность, искомый губительный фактор, совсем не они? Хастон снова взглянул на пострадавшую руку. Почерневшая кожа здорово затвердела. Омертвевшая область заметно увеличилась, расползлась в стороны. Мысли Хастена омрачила легкая тень беспокойства. Положение ухудшалось, не улучшалось. Между тем, скрежет множество коготков повсюду вокруг, начал здорово действовать на нервы. Раздраженный, не в силах усидеть на месте, Хастон отложил в сторону книги с газетами и зашагал от стены к стене. Каким образом насекомым, пусть даже огромным, наподобие этих, Удалось уничтожить человечество без остатка. Ведь у людей, несомненно, имелось множество средств борьбы с ними. Порошки, яды, аэрозоли. На руках плавно осела пылинка, крохотная крупица металла, упавшая с потолка. Хастон смахнул ее, однако за первой крупицей последовала вторая. А за ней еще и еще, и куда более крупные. Вздрогнув, Хастон поднял взгляд кверху. В металле, прямо над его головой, Появилась круглая дырочка, справа от нее возник второй такой же кружок, а рядом с ним третий. Еще миг и отверстия начали появляться повсюду, и в стенках, и в потолке. Со всех ног, бросившись к пульту управления, Хастон дернул общий рубильник. Пульт загудел, ожил, и Хастон принялся лихорадочно в страшной спешке крутить верньеры на стройке. Кусочки металла сыпались на полградом. Становились все крупнее и крупнее. Похоже, металл был источен коррозией. Над каждым из обломков курился ядкий порог. Кислота? Своего рода естественное выделение? За спиной лязгнул об пол большой увесистый кусок металла. Хастон обернулся. Клынувший в сферу рой бабочек, приплясывая в воздухе, трепеща крылышками, устремился к нему. Кусок металла, упавший на пол, был идеально круглым, вырезанным ровно, будто по циркулю, однако разглядеть этого Хастон не успел. Схватив паяльную лампу, он щелкнул запалом горелки. Хлопок из сопла, гудя клокача, вырвался язык пламени. Развернув лампу навстречу летящим бабочкам, Хастон вдавил в рукоять гашетку, чтобы сил. В воздухе заклубилась огненная метель. Хлопья пламени посыпались на пол, будто снежинки. В ноздри ударила резкая яростная вонь гари. Щелчок последнего тумблера. Лампочки индикаторов заморгали. Из-под пола донеслось знакомое глухое чух-чух, и Хастон дернул рычаг главного рубильника. Бабочки, теснясь, толкаясь, слезли в кабину. На пол, впуская внутрь новые орды крылатых убийц, с лязгом рухнул второй круг металла. Хастон втянул в плечи голову, попятился прочь, скинул паяльную лампу, вновь обдал бабочек струей пламени, но насекомые... Напирали, безоглядно рвались, рвались внутрь. Казалось, атаки не будет конца. Но вдруг все вокруг стихло. Наступившая тишина оказалась настолько неожиданной, что Хастон, вздрогнув, зажмурился. Нескончаемый назойливый скрежет оборвался в одно мгновение. Хастон остался один. Не считая облака пепла и обгорелых телец на полу и на стенах, останков бабочек, успевших прорваться в кабину. Охваченный дрожью он опустился на табурет. Опасность миновала. Он возвращался домой в свое время и, несомненно, вне всяких возможных сомнений отыскал пресловутый губительный фактор. Вот он, этот фактор. Кучки пепла на полу. Круглые дыры, аккуратно прорезанные в обшивке. Коррозионные выделения? Ха! Хастон мрачно улыбнулся. Последний взгляд на бесчисленную орду насекомых окончательно убедил его. Поиски завершены. Бабочки, ворвавшиеся в отверстие первыми, бережно сжимали в лапках инструменты, крохотные режущие машинки. Путь внутрь они прорезали, пробурили, для чего заранее запаслись необходимыми приспособлениями, вполне вероятно, ими же и изготовленными. Охваченный нетерпением Хастон заерзал на табурете, скорее бы машина времени вернула его в настоящее. Охранники департамента, подхватив путешественника, помогли ему выбраться из кабины. С трудом спустившись на землю, Хастон обмяк, повис на руках солдат. «Благодарю вас», — пробормотал он. Навстречу ему уже спешил Вуд. «Хастон, вы целы?» «Да», — кивнул он, — «если руки не считать». «Идемте скорее внутрь». Миновав двери, они вошли все в тот же просторный зал. «Садитесь». Вуд в нетерпении махнул рукой, и один из солдат подбежал к Хастону с креслом. «И кофе горячего ему принесите». Посыльный из кофе не заставил себя долго ждать. Жадно припав к кружке губами, Хастон сделал пару-другую глотков, отставил кофе в сторонку и устало откинулся на спинку кресла. «Теперь говорить сможете?» — спросил Вуд. «Смогу». «Прекрасно». Вуд уселся напротив. На столе загудел, зашуршал. Катушками пробудившийся к жизни магнитофон, застрекотала камера, нацеленная на лицо говорящего: Выкладывайте, что вам удалось обнаружить? После того, как рассказ подошел к концу, в зале воцарилась мертвая тишина. Никто, ни охрана, ни техники не проронил ни слова. Наконец, Вуд содрогнувшись, поднялся на ноги. Боже правый, выходит, всех погубила новая вредоносная форма жизни. Да, я подозревал нечто подобное, но бабочки, разумные бабочки, способные к координации действий, к планированию атак, плюс, вероятно, исключительные способности к быстрому размножению и адаптации. Возможно, привезенные газеты и книги нам чем-то помогут. Но откуда они могли взяться? Мутация одного из существующих видов или с какой-то иной планеты, завезенной исследователями космоса? Это необходимо выяснить прежде всего. «Причем нападают они исключительно на человека», — напомнил Хастон. «Корох, к примеру, не тронули, только людей». «Возможно, их еще удастся остановить», — вот щелкнул клавишей видеофона. «Немедленно созову совет на экстренное совещание. Ваши описания и рекомендации мы им передадим. Запустим проект, организуем подразделения по всей планете. Теперь мы знаем, в чем дело, и шанс у нас есть». «Быть может, нам удастся покончить с ними вовремя?» «И все благодаря вам, Хастон!» На экране возникло лицо диспетчера, и Вуд назвал ему код совета. Какое-то время Хастон отрешенно наблюдал за поднявшейся суматохой, но вскоре поднялся на ноги и прошелся по залу. Рука ныла немилосердно. Дойдя до двери, Хастон вышел обратно. На тот же самый открытый двор, стоявший вокруг издырявленной сферы солдаты, разглядывали машину времени во все глаза. Хастон равнодушно оглядел их, в голове не осталось ни одной мысли. «Что это, сэр?» — спросил один из солдат. «Это...» — Хастон, встряхнувшись, медленно подошел ближе. «Это машина времени». «Нет, сэр, я вот о чем». Солдат ткнул пальцем во что-то, прилипшее к обшивке. «Вот это, сэр, когда машину отправляли в полет, на ней ничего подобного не было». Сердце в груди так и замерло. Протолкавшись сквозь кучу солдат, хастон поднял взгляд. Поначалу он не заметил ничего, кроме изъязвленного дырами металла обшивки, но в следующую же секунду его будто холодом обдало. На блестящем металле темнело нечто небольшое, бурое, пушистое с виду. Подняв руку, Хастон коснулся загадочного предмета пальцем. Прилипший к обшивке предмет больше всего походил на крохотный, жесткий, продолговатый моток тонкой нити бурого цвета. На ощупь он оказался сух, сух, а изнутри пуст. Один конец его лопнул, окинув взглядом металлический шар, Хастон замер. Точно такие же крохотные, продолговатые мотки бурой нити облепляли машину времени со всех сторон. «Одни еще целы?» но большая часть опустела. Коконы.